Глава девятнадцатая. Байкальские крутые берега. Вторую неделю блуждали в горах. Бродяга Савелий, приставший к отряду на седьмой день после сражения под Мишихой, уверял, пересыпая нескладную речь свою, божбой и матерщиной, что на третий, от силы на четвертый день, выведет к перевалу. А там ядрена вож, Дорога под гору, ветер взад. Знай, шагай, тряси портами, Выйдем к монгольским озерам. Кочуют они там с табунами, Там ядрена вож Нашего брата шибко привечают, Вот те крест. Молока залейся, кобылятины вареные, Навалят корыто сверхом, Нажрешься от пуза, От хозяина гостю почет уважение, Напоит, накормит. На ночь с бабы своей положит. А бабы там ласковые, бессловесные. Что хор с ней делай. Ивана Савелий с первого дня не пришелся по душе. Болтливый, суматошный. А когда первый раз увидел, даже оторопь взяла. Надо ж так, до чего схож на недоброй памяти Еремея Кузькина. На Кузькина предателя и доносчика, которого своими руками придушил и зарыл в Забайкальской тайге, еще и колодой лиственничной сверху привалил. Тоже тощее вихлястое тело, бороденка мочальная и нос как у дятла, и глаза воровские, пуганные, зыркают из угла в угол. Потом, отойдя в сторону, сообразил только, что если тот и отдышался и выбрался из-под колоды, то времени тому прошло четыре года слишком. Изменился бы поднималость, и уж его-то, Ивана Соловьева, первый бы признал. И обнадеживающим речам Савелия Иван не шибко поверил. Остальные все, правда, обрадовались. Понять можно, какую не то... а все надежду подал на спасение. Сказал, что выведет за границу. Но вот не только минули условленные четыре дня, доходила вторая неделя скитаний по горной тайге, а заветного перевала не достигли. По едва приметным тропам, а то и напрямую почаще, продираясь сквозь бурелом, поднимались вверх и спускались вниз, утыкались в непроходимые гольцы. Да и есть ли такой перевал? Скорее всего, ежели и есть, то Савелий и не видывал его сроду. А слыхал, наверное, от такого же бродяги и про перевал, и просытые монгольские края. Тридцать восемь ратников ушло в тайгу с У самого Густава рука прострелена. И еще пятеро раненых. Лицан еще под Лихановской ранен, остальные под Мишихой. Двоих уже похоронили в дороге. Одиннадцать человек отказались идти дальше на пятый день, сразу после того, как съедена была последняя коврига хлеба. Шарамович пытался удержать их. — На каторге хотя бы кормят, — сказал ему бывший хлебопек Барановский. Он привык каждый день есть досыта и особенно страшился голода. «Расстрелянных не кормят, повешенных тоже», — возразил ему Шаромович. На это Барановский ответил, что лучше умереть от пули, нежели от голода. Не только Шарамович, все отговаривали упавших духом. Но прошло еще несколько дней, и об ушедших вспоминали уже с затаенной завистью. они теперь сыты. Ели черемшу, и не зрело еще ягоды, брусники и смородины. Выкапывали луковицы, сараны, собирали грибы и пекли их на углях. Все обессилели от голода и маялись животами. Иван встал и подбросил в костер сушняку. Пламя проворно обрезало сучья и снова выбросилась вверх длинными, вздрагивающими языками. Разлапые ели, обступили поляну. Густая тьма пряталась среди ветвей и укрывала поляну сверху черным полгом. Возле Ивана на постели из пихтового лапника спали Густав и Люциан. Спали и все остальные, измученные в конец, хотя и прошли за день едва ли более десяти верст. Иван сам вызвался в караул с вечера. Сорнецкий пообещал с полуночи сменить его. И опять вернулся Иван мыслями к тому страшному дню, который теперь, наверное, до конца дней намертво врезался в память. После отступничества Мишихинских шляхтичей, и особенно после неудачного дела под Лихановской. Иван плохо верил в победу повстанцев, и сам не отступился лишь потому, что накрепко положил себе идти до конца. И на победу под Мишихой не было у него больших надежд. Но чтобы так обидно дело обернулось, и в мыслях не было, да и быть не могло. После короткой перестрелки сошлись в рукопашную. И вовсе дрогнули было солдаты, отступать начали. Тогда выскочил вперед шеренги офицер, молодой, горячий, с карабином в руках, выстрелом в упор сразил одного ратника, штыком ранил другого, придал солдатам бодрости, начали они теснить поляков. — Видно, судьба твоя, барин, — подумал Иван и кинулся на офицера с самодельной пикой. По всей фронтовой науке сделал офицер выпад. Только не спасло его умение. Силы у Ивана против офицерской втрое. Да и пика много длиннее карабина. Вогнал в офицерову грудь рогатину, едва выдернул. Упал офицер, слова не молвил. Отдал Богу душу, и уж поляки стали теснить солдат. Сказал потом Густав Ивану, что убил он поручика Прохорова. а по должности адъютанта начальника штаба войск всей Восточной Сибири генерала Кукеля. Солдаты по команде разомкнулись вправо и влево, и прямо против поляков оказался взвод с карабинами на изготовку. В две шеренги построен, и вдарили залпом. Первая шеренга с колена, вторая с плеча. Человек десять сразу скосили, а то и больше. Кто жив остался, подались назад, залегли в траншею. Этим же залпом ранило густава. На Ивановых глазах случилось. Сел густав на землю, рукой за плечо взялся, а белая на нем рубаха так и поплыла кровью. Подхватил его Иван на руки, вынес в укрытие. Тут же вскоре Люцан прискакал с черной вестью. Целинский взбунтовал конный отряд и повел его в Култук прорываться к китайской границе. — И ты не застрелил его? — закричал Густав. — Не успел. — Меня обезоружили, — ответил Люциан. Арцемович и Паньковский снова подняли ратников в атаку. Первый необстрелянный страх прошел, всеми овладела ярость, добавилась смелости и сил. Казалось, уже выиграно сражение. И тут в один миг все переломилось. Слева с горы, поросшей редко разбросанными соснами, откуда повстанцы вовсе не ждали удара, с гиком и ревом ринулась на них конница. И тут не выдержали, кинулись в рассыпную кто куда. Кому не хватало лодок, спасались вплавь. Иван успел захватить лодку, переправил в ней Густава и Люциана. Густав вовсе ослабел, много потерял крови. Иван отнес его в ближайший к реке двор. Могутный старик в белой пасконной рубахе стоял на крыльце. Сказал Ивану, — Неси в избу. Иван занес раненого в избу, огляделся, хотел положить на кровать. Но Густав сказал, — — У этих бедняков, может быть, всего одно одеяло. Положи меня на лавку. Перепуганная молодуха ухватила с постели подушку, кинулась в красный угол. Старик остановил ее, велел положить раненого на кровать. По счастью, объявился старик-фельдшер с неразлучной сумкой через плечо. Промыл и привязал рану начальнику легиона. Старик мотнул бородой в сторону кровати, спросил Ивана. — Что за человек? — Хороших правил человек, — ответил Иван. — За всех бедных заступник. — За всех заступник один Бог, да и тот на небе, — сказал старик. — То на небе, — возразил Иван, — пора на земле долю искать. — Нашли? — спросил старик. Не дождался ответа, — вымолвил скорбно. — Однако знать не время, плетью обуха не перешибешь. Пришел Арцемович и доложил, что ему вместе с Паньковским и Сорнецким удалось остановить бегущих, что повстанцы заняли оборону вдоль берега реки и что, судя по всему, командующий правительственными войсками майор Рик не решился на ночь глядя форсировать реку. Шарамович распорядился свести всех оставшихся в строю ратников в два отряда. притом так, чтобы в каждом были и стрелки, и косиньеры. Назначил командирами Арцемовича и Паньковского и сказал, что сам будет находиться при отряде Арцемовича. На ночевку ушли в тайгу, перед тем спустились на берег озера к баркасам с продовольствием. Однако оказалось, что большую часть Яснова забрал конный отряд, бежавший с Целинским. Осталось всего шесть мешков сухарей, пол мешка соли и полбочонка рыбы. Весь провиант унесли с собой в тайгу, и там по приказанию Шарамовича разделили строго поровну и раздали всем ратникам. Потом пошла сумятица и неразбериха. Днем укрывались в тайге, ночью выходили к Мишихе, стараясь застать солдат врасплох, перестреливались с пикетами и дозорами. Такое продолжалось несколько суток. Когда иссякли патроны и провиант, решили обойти войска в надежде неожиданным набегом захватить посольск. И если не закрепиться там, то хоть запастись оружием и продовольствием. Двое суток спускались долиной небольшой таежной речки и вышли на равнину. Рукой подать до посольска. Вовсе рядом стены монастырские с башенками по углам. Донарвались на казачью сотню. Потеряли в бою убитыми, ранеными и пленными половину ратников. Снова в тайгу ушли. Вот тогда и прибился к отряду бродяга Савелий. В отряде к Савелью отнеслись поначалу с большим доверием. Особенно после того, как благодаря ему наелись досыта, вывел их Савелий к таежной киржатской деревеньке. Киржаки, узнав, что поляки против властей поднялись, встретили их приветливо. Староста киржатский, древний, но еще крепкий старик, сказал Ширамовичу, — Кровь ваша и муки ваши зачтутся вам. И хоша не сломили антихриста? ротоборство ваше угодно господу и еще скажу у школе заря проглянула рассвету не миновать Оголодали шибко отец сказал ему иван считай неделю хлеба не видели пособим сколь сможем сказал старик развели всех ратников по домам накормили досыта и на дорогу дали два куля хлеба печеного Шаромович хотел заплатить, у него оставались еще деньги главного комитета, но киржаки не взяли денег. — Не для корысти, — сказал староста киржатский, — а по человечеству. Располагали, хватит этого хлеба до границы. Бродяга Савелий надежно заверил три дня до перевала, а там до Монгольских озер всего сутки ходу. Однако ж ошибся бродяга. Вторую неделю волочит отряд с горы на гору, а перевала все нет. Вчера Густав спросил его строго, «Точно ли известно этот перевал тебе самому, или только понаслышке?» Бродяга Савелий крестился и божился, что ходил к монголам своей ногой. «Смотри, — пригрозил Густав, — заведешь нас в погибель, и тебя не помилуем». И снова божился бродяга, что теперь стоит на верной тропе. И завтра разрази его Господь, если не к полудню, тогда к вечеру, а уж к ночи наверняка выведет отряд к перевалу. — Смотри, — повторил Шаромович. А поздно вечером, когда все уже улеглись и остались они с Иваном наедине, сказал ему. — Не верю я этому человеку. Не знает он дороги к перевалу, да и нет никакого перевала. Тогда Иван спросил Густава, куда же поведет он теперь свой отряд. Густав долго молчал и ответил вовсе чудно. — Перезимовать бы где у киржаков или бурят, а весной добраться до усолья. — Тоскует, — понял Иван. И подивился мужеству и твердости Густава. От всех накрепко таил тоску свою. Первый раз помянул. По что весны ждать, сказал Иван. До «Да Усолья можно по теплу успеть. Ты не все понял, Януш, сказал Густав. Сейчас в усолье идти только для себя, а для дела рано. Сейчас и полиция, и войска все на А с весны можно снова начинать. Снова начинать? Вот какая у него забота! В чем душа держится, а покориться не хочет? И спросил, еще более девясь мужеству этого человека и восхищаясь им. Неужто и теперь надежду таишь? Густав улыбнулся как-то по-детски просветленно. — Был в древности мудрый такой народ римляне, — сказал он. Они так говорили. Пока дышу, надеюсь. Они были правы, Януш, эти римляне. Если не надеяться, тогда зачем жить? Не все ведь так понимают, заметил Иван. Не все, согласился Шарамович. Принято говорить, что понятие свои человек всасывает с молоком матери. Здесь, в Сибири, слышал я хорошую пословицу. От яблони — яблочко, от ели — шишка. Это правильно. У меня и отец, и дед ни перед кем не гнули спины. И обоих разжаловал царь в солдаты. Офицерами были. Отец был полковник, дед — генерал. Не поспевал сегодня Иван девица. И ты до генерала дослужился бы. Шарамович промолчал, усмехнулся едва примет. — А что, — сказал Иван, — может, так и надо было? Дослужился до генерала, а потом на царя. Генералу-то поди способнее. — Можно и в нынешние времена до генерала дослужиться, — сказал Шарамович. — Стыд и честь забыть, а с подлостью в обнимку. Только, друг мой, поднимались на царя и генерала. Может быть, слышал ты лет за десять до нашего с тобой рождения? Офицеры и генералы подняли восстание в Петербурге. Восстали они в 1825 году, в декабре месяца, потому и называли их декабристами. «Слыхал я», — сказал Иван, вспомнив беседы свои с Мироном Горюновым на Благодатском каторжном руднике, «сказывали мне про этих декабристов». «Не удалось их восстание». Пятерых повесили, сотни-две офицеров и генералов сослали в Сибирь на каторгу. А сколько солдат шампалами запороли, точного счету нет. Генералы царю не страшны, они бунтуют с оглядкой. Цари боятся народа, простых людей. Ты сам видел, как предали наше дело шляхтичи. Когда снова начнем, поднимем крестьян, поднимем мастеровых людей на заводах. эти не предадут. серно Соловьевич был прав. На царя надо подниматься всем сразу, и полякам, и русским, и бурятам. Всем простым людям. Сразу после подъема обнаружилось, что бродяга Савели ночью сбежал. Измученные, изголодавшиеся люди, узнав, что остались без проводника, впали в смятение. Неужели не убедились вы еще, что это обманщик и плут? — С раздражением сказал Шаромович. Раньше надо было прогнать, чтобы не ел даром хлеб. Но его плохо слушали. Уж не вы ли, пан Густав, сами выведите нас на перевал? Спросил угрюмо пожилой ратник. Постарайтесь, друг мой, забыть о перевале, сказал Шаромович мягко. Поищем лучше хлеба и добрых людей. Эх, пан Густав! — вздохнул тот же ратник, гористо махнув рукой. — Не сеяли, не жали, где искать будем? Шарамович собрал всех в кружок и пояснил, что поскольку добраться быстро до границы нет никакой надежды, следует поискать какое-либо человеческое жилье, пока еще остались крохи сил. Иван хорошо понимал, что жизнь этих людей в его руках. Ему не в первый поход в тайге, и сил у него осталось больше. Выбраться к жилому месту одному легче и быстрее, и, главное, безопаснее. Но уйти одному, оставить их, наверное, погибель. Иван сам предложил Густаву. — Пойду дорогу разведаю. Густав спросил, в какую сторону думает идти. Иван показал на вершину гольца... увенчанную блестящей снеговой шапкой. Крутым островком высилась она, вспарывая нескончаемые истине черные волны безбрежной горной тайги. Казалось, что острая макушка гольца блестит где-то совсем рядом. Но Густав за время скитаний не один раз убеждался, сколь обманчиво расстояние в горах. Сколько тебе понадобится времени? При полной бы силе — За полдня обернулся, — ответил Иван, — а теперь, дай бог, к вечеру. Густав молча кивнул ему, но Иван поднял его тревогу. — Еще один голодный день унесет последние силы, если даже и разведает Иван дорогу. Мало кто сможет завтра утром подняться и пойти по ней. — Кого бы взять с собой? — спросил Иван Густава. — Человек хотя бы двух. Сперва поискали бы еды. Густав послал самых молодых, Францишека Сбарского и дружка его Янока. — А сами никуда отсель не уходите, — предостерег Густава Иван. — И дров не жалейте, жгите костер все время, чтобы не искать вас. И кликнул хлопцев, которые рады были пойти с ним. — Не вернуться, — безнадежно сказал пожилой угрюмый ратник, когда Иван и его спутники скрылись за разлапыми елями. Почему так плохо думаешь о своих товарищах? упрекнул его Шаромович. Ратник устало махнул рукой. Чего уж там? Кому погибать охота? Все трое молодые еще. Тебе будет стыдно, Марцеви, сказал Шаромович. Они пошли искать еду, чтобы мы с тобой остались живы. Марцевий возразил. «Не равняйте всех с собою, пан Густав!» В поисках еды пришлось спуститься в распадок. Иван понимал, какого труда будет стоить ему каждый лишний шаг в гору, но найти что-нибудь съедобное можно было лишь внизу, в долине. По счастью, распадок круто сворачивал вправо, спускаясь вниз. Иван в то время приближался к подножью гольца. На каждом повороте Иван сгибал и надламывал березку либо сосенку, оставляя заметы, чтобы не сбились ребята на обратном пути. Распадок вывел в долину. Иван едва не завопил от радости. Вдоль ручья купами росла черемуха, высокие раскидистые деревья чернели обильной ягодой. Откуда силы взялись у хлопцев? Франтишек и Яна кинулись в перегонки, сломали по толстой ветви, усыпанной черными блестящими ягодами. — Ешьте с косточкой, — наставлял Иван. — Ягода, вода, вся сила в ядре. И целиком не глотайте, прожевывайте на совесть, не жалейте зубов. Когда сбили голод, он распорядился. Ты, Францишек, оставайся здесь, жги костер, покуда вы я не вернусь. А ты, Янок, вертайся обратно, скажи, нашли еду. Янок ушел, Иван помог Францишку разжечь костер, нарвал в карманы черемухи, напился из ручья. Уходя, сказал Францишку, травы подбрасывай в костер, чтобы дым был гуще. Иван пообещал Густаву вернуться к вечеру. Стало быть, располагал подняться на голец к полудню. Но подъем был так крут и так часто приходилось возвращаться вспять, обходя глубокие трещины и огибая отвесные скалы, что и дня не хватило подняться на вершину. Но до того самого гольца подниматься не пришлось. Уже с половины склона. Открылся широкий обзор, и вскоре между темными увалами тайги проступила яркая просень Байкала. Иван поднялся еще на сотню шагов, и хорошо стали видны оба берега озера. Ближний берег, до которого было верст двадцать, не более оттороченный желтой песчаной каймой, и дальний, проступавший темной полосой, в которой зазором обозначился исток Ангары. Вдоль ближнего берега, вовсе недалеко от песчаной каймы, едва приметно двигался пароход. Переведя взгляд вправо в сторону посольска, Иван увидел еще одно судно. — Дозоры! — догадался он. И отодвинутые в последние дни постоянным ощущением голода и заботы, чем его утолить, Чувство злобы и отчаяния, превращающее человека в загнанного зверя, с прежней силой вернулось к нему. А по дорогам сколько казачьих разъездов рыщет, верно говорил Густав, все на стороже, все как псы цепные, только и ждут вцепиться в глотку. Сила велика сила у супостатов, на эту силу тоже силу поднять надо. Ударить так кулаком, а не растопыренной пятерней. Когда еще кулаки вырастут, а покуда вы что? Хочешь бы голову сберечь? Поди, сбереги. Обложили со всех сторон, как звери в норе. Последняя надежда — дальше в тайгу податься. Может, и верно, схоронимся у киржаков, либо бурят. Поднялся Иван еще выше. Высмотрел раздвигающую гору долину. В такой долине беспременно люди живут. Путь, правда, нелегкий. Ни одну гору перевалить. А люди оголодали, обессилели. Однако дня за два, за три осилить можно. Ну что ж, что надо, все узнал. Отыскал Иван Демок. Хорошо виден, знать не лениться, Францишек, траву подбрасывать. Крикнул, как способнее добираться, подкрепился черемухой из карманов и двинулся вниз по крутому склону. В путь тронулись только после того, как обобрали всю черемуху до последней ягодки. В первый день перевалили всего одну гору. Вечером съели последние ягоды. Утром двинулись в путь натощак. С трудом одолели один перевал, Из последних сил дотащились до ручья. Многие свалились замертво. Видимо, конец нашему походу, сказал Шарамович Иван. Не можем мы оставить товарищей на верную смерть. Все останемся, все пропадем, возразил Иван про себя, однако же вполне понимая Густава и Гордяся. Но его Густав не понял. Не «Ни тебя, никого другого. — Силы я не держу, — сказал он Ивану. — Ты можешь уйти. Шибко осерчал Иван. — Задумаю, уйду без твоего дозволения. Потом отошел малость, — сказал Густаву. — Пойду промыслю еды. Взял с собой Янока. Этот веселый парень оказался изо всех поляков самым выносливым. Густав отдал Ивану револьвер с последним зарядом. Два распадка прошли Иван с Яноком из конца в конец. Никакой живности не встретилось им. Надеялся Иван на косули или глухаря, хоть бы сова на глаза попалась. Усталые прилегли передохнуть на полянке. Открыл Иван глаза. На молодой осинке два бурундучка в пестрых шубках. Прицелился... и выжидал долго, чтобы зацепить обоих зверьков одной пули. После выстрела один бурундук свалился в траву, а два других, три их было, оказывается, на осинке, кинулись на вершину деревца. Иван сломил длинный березовый хлыст, велел Януку трясти осинку. Бурундуки упали один за другим, Иван засек обоих хворостины. Потом нашли полянку с желтой сараной, накопали луковиц стой добычей и вернулись. Опалил Иван крохотные тушки на костре, покрошил мелко, сложил в ведро вместе с луковицами сарны, залил водой, посолил и повесил на жерде над огнем. Варил, покуда все косточки не размякли. Каждому досталось по кружке варево, не то мутной похлебки, не то жидкой кашицы. Но варево было горячим и припахивало не только паленой шерстью, но и немного мясом. А те, кому в мутной жиже попалась косточка, были вовсе счастливы. Настоял Иван, чтобы до ночи еще перевалить хоть одну гору. Брели кто со стоном, кто с проклятием. А потом все благодарили Ивана, с горы спустились прямо в заросли боярышника, отъедались сытной мучнистой ягодой до темна и весь следующий день. А еще через день снова радовались. Как перевалили гору, в этот день вторую, а за все время скитание, которую счет потеряли, открылась долина. Узенькая долинка. Но для здешних краев, где ровного места ведро поставить не сыщешь, куда как широка. И спуск удобный, пологим залуженным распадком. И на берегу речки бурятское зимовье, три земляные юрты, а за ними загон для скота, обнесенный высоким заплотом. Но больше всего обрадовались, увидев пасущихся на лугу коров. Наконец-то будем сыты, вырвалось у Сарнецкого. У кого большой нож, закричал Янок. Обождите, остановил Шаромович. У меня остались еще деньги. Отыщем хозяев и купим одну корову. Идите, пан командир, платите деньги, сказал Янок нетерпеливо, а мы займемся делом. Он прав, сказал Люцан, найдется ли хозяин или не найдется. Продаст или не продаст, все равно съедим. Янок и Францишек побежали вперед ловить корову, и все остальные устремились за ними, тоже ускорив шаг. Силы появились даже у самых немощных, до того едва переставлявших натруженные ноги. — Пойдем напрямую, — сказал Иван Густаву, показывая на мелкий осинник, узким мыском отделявший распадок от речной долины. Ближе и кустами не так жарко. Вдоль опушки из густой травы весело выглядывали круглые шляпки молодых подосиновиков. — Вишь ты, — сказал Иван, — мясом разжились, так и грибы стали попадаться. Нагнулся и стал собирать ядреные грибки в подол рубахи. За место хлеба сгодятся к мясу. В самом осиннике грибов было еще гуще. — Все не соберешь! — Иван махнул рукой, протиснулся между густо растущими осинками и ступил на поляну. И тут же отпрянул обратно. — Казаки! Заметили наших! Бежим в гору! Шрамович выглянул из кустов. Конный казачий дозор с шашками наголо Растянулся на скаку вдоль берега реки. Иван схватил Шаромовича за руку, потащил за собой. Скорей на гору, там верхами не достанут. Ногу став остановил его. Если один спасусь, скажут, послал людей на смерть, чтобы только себе добыть свободу. Нет, Януш, Мое место там, с несчастными товарищами моими. Кто-то должен платить за разбитые горшки, а ты иди. Ты сражался честно и сделал все, что мог. Твоя совесть чиста. Обнял и крепко трижды поцеловал Ивана. Повернулся круто и пошел. Иван кинулся за ним. Шарамович обернулся и сказал строго. — Не позволяю. Если тебя возьмут вместе с нами... Вина наша станет много тяжелее. Иди. И никогда и никому не признавайся, что был с нами. Иди, прошу тебя. Стоял и ждал, пока Иван скрылся в чаще. Потом повернулся, выбрался из осинника на луг и ровным твердым шагом пошел навстречу неминуемой смерти.